«Глава 15. Что сразу, урод? То есть дуэль тебя не смутила?» — обратилась ко мне Кристина. «Да что там? Как прыщ выдавить?» «Это я-то прыщ?» — встрепенулся рыжий парнишка. «Ты слышала? Говорящий прыщ. Вот до чего магия дошла. Мой игнор, кажется, его знатно так пронял. Любая знать, хоть в каком мире, трепещет над своими регалиями. Если ты...» Чуточку не так произнесешь титул или не удостоишь почтением, то все, война. Уважать опарыша, что двух слов связать не может, ну не знаю. Профессионально трясти костьми дедов — это да, серьезный навык. На выход грозно процедил сквозь зубы шоколадный околит. Я еще не станцевал с дамой. Где твои манеры? Надеешься сбежать? Не получится». Вы хоть представьтесь для начала. Ренат Гноев, подняв квадратный подбородок, сказал аристократ, будто это мне многое скажет. Ну ты подожди, Ренатик, я с дамой закончу, а потом выйдем. Хорохорся сколько хочешь, ты труп. Все трое Гноевых были в белых костюмах, что никак не вязалось с говорящей фамилией. Я подал руку Кристи, и мы пошли на площадку для танцев. Где уже кружились десятки других пар Войдя в общий поток Я старался не напортачить И контролировал каждый шаг Пока не привык к колыханию толпы Через пять минут Я и партнерша Уже делали все неосознанно Если у кого-то и оставались сомнения В моем умении держать себя То они развеялись Не все слышали про дуэль Но подозреваю, что новость Скоро облетит и тех Кто пока не в курсе — Мы только пришли, а ты уже вляпался, — вздохнула, наконец, Кристина. — Нельзя было помягче с ним, тем более это гноевы. — А что с ними не так? Я не стал разуверять девушку, что единственная цель подошедших была самоутвердиться, и сменил вектор разговора. — Ты как с луны свалился, — вздохнула девушка. — Они же никому ничего не прощают. Дед рассказывал, это очень злопамятный род, подлый и опасный. Да неужели? Говорят, у них большие связи со многими семьями. Они же всего лишь бароны, удивился я. Что-то не вязалось никак с общим впечатлением и знаниями об иерархии. Я слышала, им скоро дадут графский титул. Либо хорошо лижут задницы, либо от них есть какая-то особая польза остальным. Первое умеют делать все аристо. Так что тут единственный вариант ⁇ поставка магических ресурсов или специфические услуги. У них много наемников, денег, или специализируются на шпионаже, убийствах и прочем таком. Да, умеешь ты найти себе приключений, гордей. Не бойся, я совсем разберусь. Когда ты так говоришь, я начинаю еще больше волноваться. Она крутанулась вокруг моей руки и мы снова соединились в единое целое. «А у тебя неплохо получается, Пусик?» «Гордей!» Глаза злобно засверкали. «Ну а что?» «Я сказал правду. Ты прекрасно танцуешь. Я не пожалел о своем выборе». «Спасибо», — сдержанно ответила Кристи. Музыка сменилась на быстрый танец, и мы решили закончить на этом. Нужно было немного отдохнуть, попить водички и кое-кого отмудохать. Я попросил девушку подождать в зале, но та все равно увязалась следом, упрямо игнорируя мои слова. Не привязывать же ее к батарее. Это снова я. Поздоровался я с троицей. Ренат посмотрел на меня снизу вверх и без лишних слов показал головой направление в сторону двери. После вас я пропустил знатного утырка вперед. Итак, что мы имеем? У него три легендарки и, скорее всего, все открытые ячейки под тату, то бишь семь. У меня лишь одна золотая тату и две временных, не густо. Недельный чертеж на выносливость от тети Эстер я пока не использовал. Моя стандартная связка, гибкость плюс скорость реакции, казалась лучшим вариантом. Атрибут оставлю как элемент неожиданности. Мы вышли наружу и направились в сторону круглого крытого стадиончика. Для Аристо все учтено. Площадка под дуэль выше всяких похвал. Даже кресло для зрителей. Подозреваю, тут ни одна трагедия произошла в борьбе за уважение. Ренат не выглядел как Аристо. В смысле, да, у него была свита. Он строил из себя не весь что. И формально его фамилия нагоняла на окружающих страх. Как бы это помягче сказать. В общем, он был некрасив. Подозреваю этот момент и развил в нем комплекс неполноценности, который он пытался выплеснуть на остальных. Это не я такой, это вы хуже меня. Ко-ко-ко. У него был большой лоб, но при этом маленькие, согнанные в кучку глазки. Промежуток между ними был катастрофически сужен. Из-за этого его лицо казалось скомканным и сконцентрированным по центру. Все остальное пространство пустовало, и это создавало комичный эффект, будто он экономит место на рекламном щите. Губы и нос тоже отличались экономностью, а маленькие частые зубки давали сходство с пираньей. Но это звучит слишком угрожающе. Поэтому про себя я продолжил называть его говнобороном так правдоподобней. Кристина нервно держалась за локти руками в белых перчатках. Секундантом выступил работник снятого дворца. Костюм «тройка», шикарные седые бакенбарды. Во взгляде и осанке достоинства и честь. Заглядеться можно. Нет, тут реально сервис выше всяких похвал. «Что, господа, считают победой?» – спросил он у нас. «Будем драться насмерть!» Кровожадно оголил зубы Ренат. Боже, да у тебя кариес! Покажи их еще раз! Я повертел пальцем урта, специально оттопырив губы. Мои идеально ухоженные зубки светились белизной, в отличие от помоечного рта Гноева. Сладкоежка? сочувственно спросил я, когда тот растопырил ноздри. Оружие, мечи, ограничений по татуировкам нет, продолжал бубнить правила, работник дуэльного комплекса. «Ну еще бы», — сказал я про себя. «Иначе аристократик просто так не затеял бы этой ссоры. Ведь я инициат, а тот на два звания выше. Меня осенило на секунду, и я влез посреди объяснений правил. А может, ты любишь, когда в рот суд? Ну знаешь, я не осуждаю, у всех свои предпочтения». «Заткните этого ублюдка, или я начну дуэль прямо сейчас», — проревел Ренат. Отлично. Расшатать нервную систему парнишки не стоило никаких усилий. Его с двух боков сдерживали дружки. Со стороны казалось, что мы вели милую беседу. Я улыбался, и вдруг Гноев сорвался на истеричный крик. Зрители недоуменно переглядывались и качали головами. Дружок Рената что-то быстро прошептал ему на ухо и похлопал по плечу. Противник слишком резко сорвал с себя белый пиджак, оставшись в рубашке. Бросил его ручному подхалиму и с мечом быстрым шагом направился на площадку, покрытую зеленой травкой. Я подметил, что телосложение у Аристо спортивное, значит, мои слова попали в точку. Он пытался следить за собой. Слуга Громовых принес мой огнеупорный меч за 200 арканумов. К стыду Яна у меня не было родового оружия. Тот не удосужился меня снабдить им. Да и вообще, помощи от него, как от козла молока. Одно слово, папашка. Я повертел корпусом вправо-влево, больше по старческой привычке. В прошлом теле мне требовалась долгая разминка перед спаррингом. Здесь же я молодой, к тому же мы протанцевали, я был разогрет. «Займите позиции!» – торжественно прозвенел голос рефери. «Ничего себе! Прям как в ток-шоу «Бои без правил». «В левом углу барон Ренат Гноев! а Калит. Зрители захлопали, кто-то из молодых показывал пальцем. Все улыбались, будто сейчас не кровь прольется, а будем в мячик играть. «В правом углу барон Гордей Громов! Инициат!» Жиденькие аплодисменты покашливание и радостное у -у, у у кристина заставила меня от стыда спрятать лицо дурочка беззастенчиво прыгала и размахивала руками пытаясь меня поддержать какой же она еще ребенок дуэль объявляю открытой прозвучал удар гонга да когда успели то подготовиться сосредоточиться заставил неожиданный выстрел огненным шаром. «Если бы не реакция, то быть мне шашлыком». После этого Ренат оттолкнулся от земли и в два прыжка добрался до меня. Удар на отмаш, Мимо. Мое тело изогнулось буквой «ЗЮ», и Гноев кувыркнулся от усилия вперед. Но тут же грамотно развернулся и опять атаковал. Что ж, пора показать силушку, а не только языком трепаться. Ноги противника бегали в два раза быстрее. Я старался ровно дышать, Чтобы не тратить в мельтешении силы. Скорее всего, мой оппонент включил тату на выносливость, но это не точно. Зрение Магатаса я видел, что на меч наложен незнакомый мне эффект. Огонь парень не спешил использовать. Мы пощупали друг друга клинками, искры разлетелись в стороны. Что-то, мне кажется, там подлянка, наподобие слепоты, как у моего братца Густова. Проверять не очень-то хотелось, поэтому я двигался скупо, но эффективно. В то время как Ренат скакал как обезьяна своими высокими прыжками. Зачем он это делает? Хочет напугать, как блоха, ей-богу. Наконец я нарушил внешнее спокойствие и при соприкосновении клинков сделал резкое движение вбок. Парня повело в сторону, и я уже хотел прижать лезвие к его горлу, как что-то неожиданно ударило меня под дых. Черт! Я откатился в сторону на остатках дыхания. Поставил блок. Пинок ноги в грудь и снова полетел назад. Секунду лежал на спине, провернулся в сторону. Меч воткнулся в траву. Опять удар Рената. Я зажег атрибут огня, чтобы выиграть пару секунд. Гноев отпрянул. «У него третья рука?» «Да, с правой стороны рубашка была порвана. Зрение Агатаса показывало вокруг нее серое свечение. Чтобы она не мешала, Ренат держал ее согнутой за спину. «Ты точно порошок сожрал?» Ответом мне была новая атака. «Так-то я не хотел убивать парнишку. Понятное дело, молодая кровь и все такое». Но мне тогда точно Ларла не вернут. Война родов, ослабленным Громовым, сейчас ни к чему. Нужно победить так, чтобы не убить говноборона и не покалечить серьезно. И как спрашивается это сделать? Ренат пытался ухватить меня за одежду дополнительной рукой. Его меч тоже стал огненным. Я, кстати, заметил одну особенность. Жара противника не чувствовалась. Может, в этом и есть дополнительное назначение атрибута? Защита от огня? Лишняя рука добавила лишних забот. Повторюсь, я как-то привык драться больше с людьми, а здесь приходилось подстраиваться в моменте против особой анатомии. Я отбил удар сверху, вложив чуть больше сил, и провел мечом дальше, поранив обнаглевшую третью руку врага. Тот одернул ее в сторону. Из раны полилась не кровь, а черная жижа, а потом конечность тяжелой соплей отсоединилась и, как желе, упала на траву. Зрение Магатаса я увидел новый всплеск, и опять выросла рука. Ренат просто повторно использовал заклинание легендарной татуировки. Вот значит как: Я ее рубил, рубил, старался, понимаешь ли, за пять минут боя. Я привык к противнику и давно раскусил парня. Фехтовать он точно не умел. Скорее всего, прогуливал занятия и понадеялся на силушку магическую. Теперь я подгадывал момент, как его вырубить. Дразнил ложными тычками, уходил в сторону, заставлял злиться и терять концентрацию. Дополнительную руку срезал уже в пятый раз. Пот струился по лицу Рената, а нечего было, как сайгак скакать. «Что это за манера драться?» — прорычал Гноев. «Почему ты ничего не используешь?» «Мы отошли друг от друга на шаг назад. А ты не знал, это стиль жалящего пингвина». «Чего?» — не успел удивиться противник, как я пошел в наступление. Один удар он отбил мечом, второй — дополнительной рукой, иначе бы я рассек ему башку». Мне почему-то нравилось каждый раз ампутировать это безобразие. Когда я это сделал еще дважды, Ренат открыл рот. Я машинально выставил мечом блок, но вместо огнедышащей или какой-то другой магической атаки оттуда вырвалась струя-блевоты. Ты еще и дракон, чудеса! отскакивая в сторону, удивился я. Парень и без моей помощи упал и забился в судорогах. Глаза закатились. А кожа медленно покрывалась то черной коркой, то чрезмерным оволосинением. Там было все, от чешуи до присосок. Белки глаз покраснели, а руки, те, что родные, дергались, как у припадочного. Ноги при этом мелко тряслись. На арену выбежали люди в белом, оттолкнули в сторону, загородив собой аристу. Я повернул голову в бок, чтобы увидеть, что там с ним собираются делать. Мужчина с пятью легендарками вливал ему из флакона в рот темную жидкость. «Это черная вода?» — спросил я телохранителя, что стоял между нами. Тот тупо пялился в пустоту и не давал пройти вперед. Затем принесли носилки, и парня шустро потащили в лазарет. Я остался посреди зеленой поляны один. «Эй, а как же объявить победителя? Я хотел еще немного подурачиться». Но среди зрителей увидел постаревшее на несколько лет лицо Яна Громова. «Да все, все, ухожу!» Я взял под руку Кристину и, стараясь не смотреть назад, сказал ей уголком рта. «Быстрее! Спаси меня!» Та увела меня во дворец. Я надел свою жилетку на ходу и черный пиджак. «Фух! Вот это да!» У меня была куча вопросов, зрители тоже возвращались в зал и посматривали на меня с любопытством. Танцевать мне не хотелось, поэтому мы просто встали у столика с напитками, и я выхлебал три стакана клюквенного сока. «А теперь объясни мне, что это за чудо генной инженерии?» — спросил я девушку, а сам старался не обращать внимания на Яна, что грозно подзывал меня пальцем, но не подходил сам. «Стыдился собственного сына? Или боялся замораться?» «Да к черту его!» «Извини, я немного не поняла вопроса», — ответила Кристина, проследив за направлением моего взгляда. «Может, лучше подойдешь?» «Обойдется». «Как у Рената появилась третья рука? Что за магия?» «А, ты про это?» «Ну, род Гноевых специализируется на метаморфозных чертежах. И такие бывают?» Да. Это любые тату, что меняют тело. И размеры, вспомнив кое-что, спросил я. В том числе. А что с ним случилось? Это, конечно, упростило мне жизнь, но хотелось бы знать. Это особенность чертежей, ответила девушка, смотря мне куда-то за спину. Каждое их использование опасно. Ты рискуешь превратиться в выродка. Вот оно как. Сколько открытий чудесных предстоит увидеть нам. «Кстати, я хотел о тебя еще в прошлый раз спросить. На ее глаза будто наложили стекло. Где твое благословение? Ты как себя вообще чувствуешь?» «Прекрасно. Мне было неловко об этом разговаривать. Похоже, я был единственный такой уникальный, кто не страдал выродковой болезнью. Но распространяться об этом не хотелось. Ты должен сходить в храм Феса и получить защиту. Как только, так сразу». «Он не в нашей стране, так что тебе нужно спросить отца». «О да, я уже представил эту картину». «Привет!» — со спины раздался знакомый голос. «Я обернулся и увидел Альбину Плесницкую во всей красе. Так вот на кого смотрела Кристи. Здравствуй, может, по чайку?» На удивление та прыснула. «Ого, странные перемены! Ты не возражаешь? Я уведу его!» — спросила Альбина. Кристина только открыла рот, но меня уже взяли под руку и потащили в сторону танцпола. Я обернулся на свою спутницу и извиняюще пожал плечами. Мол, смотри, похищают средь бела дня. Дерись за меня. Да подожди ты. Я поставил пустой бокал на поднос проходившего мимо официанта и взял аристократку за талию. Альбина была в изумрудном платье. Кажется, его еще называют футляр. Это такой кусок тряпки, элегантный, прошу заметить, что плотно прилегает к изгибам женского тела, выгодно подчеркивая его контуры. Единственная дочь Плесницкого выделялась этим на балу. У всех были пышные одеяния с корсетами, рюшками и оборками. А здесь классическое вечернее платье. Бунт? Я положил руку на ее талию и первые минуты две – Мы механически двигались по натертому мастикой полу. Это вызвало новый приступ любопытства со стороны остальных гостей. Похоже, я сегодня наделал шуму в этом гадюшнике. Все идет по плану. Композиция сменилась, и темп танцующих замедлился. Альбина прижалась ко мне ближе. — Может, объяснишь, что тебе нужно? — спросил я ее почти у самого уха. «Заткнись и просто танцуй со мной», — огрызнулась девушка, но не так резко, как в первое наше знакомство. В голосе чувствовалась неуверенность. «Как скажешь, я решил не будить лихо. Тем более все мое тело говорило спасибо. В этом одеянии аристократка казалась женственней. Ненавижу эти сборища», — тихо сказала она. «Да, а я решил, что ты соскучилась по мужскому вниманию» подколол ее слегка. «Много о себе думаешь. У нас с родом Гноевых свои терки». Я нахмурился. «То есть ты хочешь сказать, что сейчас используешь меня? У меня не было желания влезать во всю эту грязь раньше времени. Я ведь такой махонький, еще не оперившийся. Покормил бы кто с ложечки легендарными татуировочками. Я попытался отстраниться, чтобы уйти. Прости, но это не мои интриги». Разбирайся с этим дерьмом сама. Да стой ты!» — в голосе послышалось отчаяние. Я даже немного растерялся. «Наша железная леди чего-то боится?» — я обреченно вздохнул. «У меня для тебя задание. Оплата — чертеж на расширение тату. Возьмешься? А вот это уже другой разговор».